Четвертого дня, час шестый, где Атсон отправляется за трюфелями, а возвращается с миноритами, и те держат с Вильгельмом и Убертином совет, на котором много неутешительного говорится об Иоанне XXII. После этого философствования учитель решил больше ничего не делать. Я уже говорил, что у него иногда случались такие припадки безволия, совершенной прострации и праздности, как будто внезапно движение планет его жизни останавливалось, и он останавливался сам вместе с движением и с планетами. Так и в это утро он растянулся на соломенной подстилке, глаза уставились в пустоту, руки на груди перекрестились, Губы слабовато шевелились, как будто бы он читал молитву, но с полуминутными замираниями и без какой бы то ни было набожности. Я подумал, что он думает, и решил уважать его медитацию. Спустился снова на двор и увидал, что солнце за это время потускнело. После яркого и солнечного утра день в это время приближался к окончанию своей первой половины, Погода становилась туманной, пасмурной. Тяжелые тучи медленно наползали с полуночи и сваливались в чашу горного овершия, затягивая монастырь белесоватой пеленой. С неба что-то моросило. Казалось, будто мокрые испарения отходят и от земли. Но на этой высокогорной вершине трудно было разобраться, поднимается или же опускается туман. Становилось сумрачно, и уже еле-еле различались очертания самых удаленных домов. Я увидел, что Северин куда-то собирается со свинарями и с их питомцами, и все очень веселы. Он сказал, что сейчас они сойдут по горному отрогу в долину и будут разыскивать там трюфели. Я воную пору еще не знал этого тончайшего ископаемого кушания произрастающего у них на полуострове и, по-моему, в основном в бенедиктинских местах, возле Нурсии, Черной, а в той области, где мы были, Белый, самый пахучий. Северин рассказывал мне, каков он и до чего вкусен, приготовленный различнейшими способами, и добавил, что найти его очень трудно, так как он прячется под землею, Он скрытнее любого гриба и единственный из животных, кто умеет доставать его, руководствуясь нюхом. Это свинья. Вот только плохо, что, начав отрывать свой трюфель, свинья немедленно хочет сожрать его. И тогда надо быстро отогнать свинью и самому выкопать трюфель. Впоследствии я узнал, что многие, даже и из дворянства, не гнушались подобной охотой, поспешая следом за свиньею как за благороднейшей гончей собакой, а за ними, в свою очередь, бежали холопы с заступами в руках. Более того, я припоминаю, как позднее, когда уже миновали годы, один господин у меня в отечестве, проведав, что мне знакома Италия, спросил меня, как это получается, что у итальянцев дворяне ходят выпасать свиней? И я расхохотался, догадавшись, что речь идет о трюфелях. Но когда я объяснил ему, что эти господа со свиньями искали трюфели под землею, чтобы выкопать их и съесть, он уразумел это в таком смысле, что они искали дертойфель, то есть черта, и стал испуганно креститься, глядя с недоумением. Потом двусмысленность разъяснилась, и мы оба очень смеялись. Такова вот магия людских наречий, в которых, согласно разным соглашениям между людьми в различных случаях, признаются за почти одинаковыми звуками совершенно различные представления. Заинтересованный сборами Северина, я решил сопровождать его по склону, вдобавок понимая, что он затеял эту веселую охоту отчасти ради того, чтобы развеяться от мрачных событий, подавлявших нас всех». И я, обдумывая это, пришел к выводу, что, может быть, помогая ему развеять тяжкие мысли, я мог бы одновременно, ну, если не совершенно переменить, то хотя бы успокоить свои собственные. Но не могу утаить вместе с этим, раз уж я поклялся писать всегда и окончательно только правду, что в глубине души меня манило и притягивало и то соображение, что, может быть, ненароком, Сходя в долину, я мог бы как-то случайно увидеть кое-кого, о ком говорить не буду. Я попытался отвлечь самого себя от этой мысли, заверяя чуть ли не вслух, что поход мой может быть очень полезен, поскольку ожидается появление двух делегаций, и я мог бы первым заметить их.